В каждой квартире в Лондоне стоит холодильник, и вы можете хранить в них несколько дней сыр, молоко, мясо». Как казалось, лорд Пронтон не очень-то интересовался холодильниками. Рокочи потягивался на своем стуле, как кошка. Я надеялась, что ему не придет в голову идея встать. «Вы можете спросить меня о телефонах», – быстро предложила я, – «хотя не смогу объяснить, как они функционируют». И, как я оценила лорда Бромптона, он это все равно не поймет. И, честно говоря, он выглядел так, что даже не стоило объяснять ему принцип действия лампы накаливания. Я искала что-нибудь другое, что могло бы его заинтересовать. И есть туннель между Дувром и Кале, который проходит под каналом. Это лорд Бромптон счел ужасно смешным. От смеха он ударял себя по огромным ляжкам. Чудесно, чудесно. Я только начала потихоньку расслабляться, как в первый раз заговорил Ракочи. Он говорил по-английски с резким акцентом. «А что с Трансильванией?» «Трансильвания? Родина графа Дракулы? Он что, серьезно?» Я избегала взгляда черный глаз. «Может быть, это и был граф Дракула? Во всяком случае, цвет кожи подходящий». «Моя родина в прекрасных Карпатах, княжество Трансильвания. Что происходит в Трансильвании в 21 веке?» Голос звучал несколько натреснуто, и еще в нем было что-то вроде тоски. И что делает народ круцев Извините, какой народ? Круцов? Никогда не слышала. Ну, в Трансильвании, собственно, в наше время все спокойно, сказала я осторожно. И чтобы быть честной, я понятия не имела, где она расположена. И Карпата я знала тоже, только как выражение. Когда Лесли говорила о своем дяде Лео из Йоркшира, то обычно выражалось, он живет где-то в Карпатах. И для леди Аристы все, что располагалось за пределами Челси, тоже было Карпаты. Ну да, по возможности, в действительности куруцы жили в Карпатах. «А кто правит Трансильванией в 21 веке?» – захотел узнать Рокочи. Он принял напряженную позу, как будто хотел в любой момент вскочить со стула, если мой ответ окажется неудовлетворительным. «Хм-хм, это действительно был хороший вопрос. Относится ли она к Болгарии или к Румынии или Венгрии?» Я не знаю, честно сказала я. Это слишком далеко. Я спрошу миссис Каунтер, это наша учительница географии. Ракотча выглядел разочарованным.